Глава 24. При всём своём о б а я н и и э л й н е понадобился не один час, чтобы убедить слуг собраться и уехать. Мешочек монет, вручённый каждому, сделал их сговорчивее. Госпожа Ларена покидала дом п о с л е д н и й пообещав помалкивать обо всём, что видела. Наконец, домоправительница втиснулась в карету, набитую последней партией слуг. Все торопились поскорее добраться до деревни и уже оттуда на перекладных ехать дальше. Где коротали время Рис, Кассен и Азриэль, я могла лишь гадать, но едва карета отъехала, раздался стук в дверь. День быстро клонился к вечеру. По небу ещё разливались золотистые отблески солнца, а серо-синие тени на снегу становились всё гуще. Открыв дверь, я увидела всех троих. Неста и Элайна расположились в столовой, в самом просторном и открытом помещении в особняке. Едва взглянув на Риза, к а с с и н а и Азриэля, я поняла, что правильно выбрала комнату для встречи. Таких гостей отцовский особняк еще не видел. Если для меня его стены казались тесными и хрупкими, представляю, как чувствовали себя здесь фейцы, древние, сильные и необузданные». «Интересно, каким образом слуг вы проводили из дому?» — спросил Рис. «Неужто сказали, что на хозяев обрушилась чума?» Я впустила их в дом и тут же закрыла дверь, оставив колючий холод за порогом. «Зачем чума?» «Моя сестра Элайна способна очаровать кого угодно. Несколько улыбок и желаемое достигнуто». Однако я зря волновалась. Отцовский особняк поразил фейцев богатством и роскошью. Кассиан даже присвистнул. Разглядывая вместительную переднюю, изысканную мебель и картины, я помнила, с кого все это начиналось. С Тамлина, с его щедрот. Он проявил удивительную заботу о моей семье тогда, как его собственная. Мне сейчас не хотелось думать о семье Тамлина, погубленной соперничающим двором. Причин я так и не узнала. Тамлин мне не рассказывал, а спрашивать теперь, когда я... сама оказалась у потомков его злейших врагов. Тамлин был щедр и добр. Вернее, часть его личности была способна на щедрость и доброту. Нельзя отрицать очевидное. Он дал мне все, чтобы я расправила плечи и почувствовала себя в безопасности. Но когда Тамлин получил желаемое, он остановился. Он пытался понять новую меня, однако особых усилий не прилагал. Он позволил себе оставаться слепым и глухим ко всему, в чём я нуждалась после Амаранты. «Должно быть, твой отец — успешный торговец», — сказал Кассиан. «Я видел замки, где не было столько богатства, как здесь». Я заметила, что Риз наблюдает за мной и поняла его молчаливый вопрос. «Отца сейчас дома нет, он далеко, в н и в е и Там, в числе прочего, обсуждают угрозу со стороны п р и т и а н и и п р и Притяни? т а н и и Кассиан повернулся к нам. А почему не со стороны сонного королевства? Возможно, мои с е с т р ы ошиблись. Ваши земли для них одинаково чужие. Они лишь сказали об угрозе с другой стороны стены. Наверное, они перепутали королевство с притянией. Азриэль и здесь двигался с бесшумностью кошки. Если люди знают об угрозе и даже обсуждают её, это может облегчить нам задачу, когда дойдёт до встречи с королевами. Рис продолжал наблюдать за мной, словно чувствовал, какая тяжесть давила на мои плечи с первых минут появления здесь. В прошлый раз я приезжала сюда еще будучи смертной женщиной. Женщиной, отчаянно, самозабвенно влюбленной. Любовь погнала меня обратно в п р и т я н ь ю а потом в подгорье. Я не испугалась, хотя была тогда такой же хрупкой, как сейчас казались мои сестры. Рис уловил мое состояние и, п о н и м а ю щ е кивнул. «Идём», — сказал он. «Нас ждёт церемония знакомства». Мои сёстры стояли у окна. Свет люстр з о л о т и л их волосы, усиливая блеск. «Такие молодые, красивые, полные жизни. Сейчас молодые. Но что будет дальше? Каково мне будет говорить с ними, когда мой облик останется прежним, а их к о ж и истончится и покроется морщинами, спины искривятся под тяжестью лет, и уродливые старческие пятна покроют белые руки. Что для бессмертной жизни несколько десятков лет, я их даже не почувствую. А за это время жизни Несты и Элайна превратятся в едва теплящиеся огарки свечей, готовые вот-вот погаснуть от холодного дуновения смерти. Но я могу подарить им счастливые годы, свободные от бед и страданий». Я направилась к сёстрам, и моя мужская свита двинулась следом. Я шла по паркету, натертому до зеркального блеска. Теперь, когда в доме не осталось слуг, я сняла плащ. Я знала, Неста и л а й н а с м о т р я т не столько на и л и р и а н ц е в сколько на меня, на моё фейское одеяние, диадему, драгоценности. Я вдруг почувствовала, что становлюсь им чужой. Они ещё не готовы принять эту часть моей жизни. Захотят ли? Я пока не знала. Они едва разинули рты, увидев крылатых мужчин. к р ы л ь е Реза исчезли, а доспехи он сменил на щегольский черный камзол и такие же брюки. Но облик Кассиэна и а з р е л я заставил моих сестер оторопить. Я попробовала увидеть гостей их глазами. Могучие крылья, плотно сложенные за спиной. Грозное оружие и удивительно красивые лица всех троих. Спасибо Элайне, она не грохнулась в обморок. Спасибо Нести, она не зашипела на гостей. Но выступила вперёд, заслоняя с о б о й Элэйну, а руку, сомкнутую в кулак, заложила за спину. Неста не мучилась выбором наряда надела простое, но изящное платье омитистового цвета. Естественно, мои спутники всё это заметили. В просторной столовой вдруг стало нечем дышать, словно мы вчетвером стянули на себя весь воздух. Я остановилась на достаточном расстоянии от сестёр и произнесла. Познакомьтесь с моими сёстрами Нестах и э л а й н о й Аркерон. Наша фамилия всегда казалась мне чем-то лишним и ненужным. Я годами не произносила её. Я не хотела иметь ничего общего с отцовским наследием. Мне было достаточно видеть, как он сидел возле жалкого очага в нашей хижине, вздыхал и спокойно позволял нам голодать. Так же спокойно он отпустил меня в лес, не сделав даже слабой попытки отговорить от опасного занятия. «С фамилией Аркерон я простилась в день, когда убила своего первого кролика и почувствовала его кровь на руках. Тогда я еще не знала, что через несколько лет запятнаю руки кровью двух фейри, и она останется на мне невидимой татуировкой. Сестры не сделали положенного в таких случаях реверанса. Их сердца бешено колотились, даже сердценесты. У себя во рту я ощущала привкус их ужаса. к а с с и н — сказала я, склонив голову влево. Затем я таким же образом представила Азриэля, мысленно поблагодарив его за то, что не притащил с собой тени. И, наконец, а это Ризант, верховный правитель двора ночи. Риз тоже притушил своё сияние, постарался скрыть и блеск ночи, и клокотание силы, оставив лишь исключительное обаяние. Однако достаточно было заглянуть в его фиолетовые глаза, где перемигивались звёзды, чтобы понять, насколько он могуществен и какое высокое положение занимает. Он поклонился сестрам. «Благодарю вас за гостеприимство и щедрость», улыбнувшись, произнес Рис. Но в его теплой улыбке проскальзывало напряжение. Элайна попыталась улыбнуться в ответ, но не смогла. Неста лишь взглянула на троих мужчин, затем на меня и сказала. «Обед на столе, еще горячий, стоит поторопиться, пока не остыл». Не дожидаясь моего согласия, она прошла к тяжёлому полированному столу из вишнёвого дерева и уселась во главе. «Рада познакомиться!» — сбивчиво выпалила Элайна и поспешила за сестрой, шурша подолом кобальтово-синего платья. Кассиен нескрываемо морщился. Даже Рис несколько удивлённо поднял брови. Судя по Азриэлю, тому хотелось слиться с тенями в углу и избежать дальнейших разговоров. Несто ж д а л а нас на отцовском месте. Королева, готоваясь н и зайти до обеда со своими придворными. Слева от нее на высоком стуле с мягким сиденьем дрожала оробевшая Элайна. Я заставила себя сесть справа от Несты. Кассиан разместился рядом с Элайной. Она инстинктивно сжала в вилку, как будто таким оружием можно отбиться от Кассиана. Рис уселся рядом со мною. Азриэль слегка улыбнулся, глядя на побелевшие костяшки пальцев Элайны. Однако и у него, и у Кассиана обнаружилась более насущная задача — расположиться на человеческих стульях, не приспособленных для крылатых существ. «Котёл меня обвари!» Я должна была это предусмотреть. В доме нашлись бы табуретки без спинок, но я сомневалась, что подобная забота понравилась бы Кассиану и а з р и л ю э тихо вздохнула и стала выбирать себе еду, заглядывая под крышки кастрюль и с утков. Сёмга, сваренная на медленном огне и приправленная укропом и лимоном из домашней оранжереи, картошка, сваренная на скорую руку, жареная курятина со с в е к л о й и брюквой из домашнего погреба, незнакомое мне кушание из мяса дичи, я и ц а лука, п о р е я обычная еда, какую в мире людей подавали на переломе зимы и весны. Я стала наполнять тарелку. Мои сёстры и спутники делали то же самое. Все молчали. Едва откусив кусочек жареного мяса, я поморщилась. Год назад такой обед показался бы мне пределом мечтаний, немыслимым деликатесом. Сейчас ощущение было иным, будто бы я ем угли и пепел. Рис отважно поддел на вилку кусок курятины и принялся жевать. Кассен и а з р е л ь уписывали еду за обе щеки, словно их не кормили месяцами. Наверное, ж и з н е воинов и сражения научили их видеть в пище прежде всего источник пополнения силы и не особо обращать внимание на вкус. Я поймала на себя взгляд Несты. «Тебе чем-то не нравится наше угощение?» — сухо спросила она. «Нет», — торопливо ответила я, заставляя себя откусить второй кусок. Мне свело челюсти, и я поторопилась запить кушание водой. «Ты что же, больше не в состоянии есть обычную пищу?» «Или она не в состоянии удовлетворить твой утончённый вкус?» Это был не только вопрос. Несто бросало мне вызов. Рис звякнул вилкой по тарелке. Элайна шумно вздохнула. Несто позволило мне п р и в е с т и эллирианцев сюда. Я помнила, как после похищения меня там Лином она отправилась на мои поиски и пыталась перебраться через стену. Мы заключили с ней хрупкое перемирие. И всё равно она не могла скрыть своё недовольство, своё отвращение. Я уперлась ладонью в стол. Я по-прежнему способна есть, пить, совокупляться и сражаться. Пожалуй, даже лучше, чем раньше. к а с с е н поперхнулся водой. Азриэль заёрзал на стуле, готовой, если понадобится, вклиниться между мною и Нестой. Неста тихо засмеялась, а во мне бушевал огонь. Я слышала его гудение, все мои жилы охватило пламя, рвущееся наружу. Потом я почувствовала резкий внутренний толчок. Моя связующая нить натянулась, и откуда-то хлынула прохладная темнота, гасящая и огонь, и моё раздражение. Я проверила заслоны в мозгу. Все они были на месте. Рез едва заметно подмигнул мне, затем, сохраняя прежнюю невозмутимость, обратился к Несте. «Если тебе когда-нибудь захочется посетить притянию, — Ты поймёшь, чем ваша пища отличается от нашей». Неста наградила его презрительным взглядом. «Вот уж куда я не рвусь, так это в в а ш е й земли. Так что готова поверить на слово». «Неста, зачем ты так?» — вырвалась у Элайны. к а с с и н рассматривал Несту. Судя по блеску его глаз, я поняла, он нашёл себе достойную противницу. Неста заметила его взгляд и приняла вызов. «Что смотришь?» «Нашёл во мне интересный предмет для созерцания?» Брови Кассиана поднялись, но уже не от удивления. «Да вот, смотрю на особу, которая спокойно позволяла младшей сестре рисковать жизнью в лесу, а сама палец о палец не ударила, чтобы изменить бедственное положение вашей семьи. Четырнадцатилетняя девчонка, по сути, ещё ребёнок, бродила по вашим лесам совсем близко от стены». Кровь прилила к моему лицу. Я открыла рот, приготовившись сказать ь н о что?» У меня не нашлось слов. п р е ж н и е Фееры нет. Она погибла, спасая Притянию, спасая всех нас. По вашим понятиям, с ней произошло чудо, ее воскресили. Но у нее сохранилась память. И как раньше, спасая вас от голода, она готова пожертвовать собой, чтобы спасти и вас, и остальных смертных от ужасов войны. и потому не жди, что я буду сидеть и вежливо молчать, пока ты насмехаешься над Феерой за выбор, перед которым её поставила жизнь. И мои соплеменники, н е лично тебе, ни твоей семье, не сделали ничего дурного, чтобы вот так, походя, нас оскорблять». н е с т о мельком взглянула на его мужественное лицо, полное сурового обаяния, на мускулистое тело. Затем, начисто забыв о нём, она повернулась ко мне. Взгляд Кассиона стал хищным. Волк, к р у ж и в ш и й вокруг косоли, вдруг столкнулся с дикой кошкой, скрывавшейся в её обличье. э л е й н а тоже заметила эту перемену. Торопливо, срывающимся голосом, она произнесла, обращаясь к Кассиону. «Пойми, нам очень трудно это принять». Я поняла, из какого металла сделано подаренное ей кольцо. Из железа. Сколько я не пыталась убедить сестер, что железо не действует на Фейри, они цеплялись за старые верования. Сначала железные браслеты, теперь подарочек от семьи будущего мужа, чей отец смертельно ненавидел фейцев Фейри и вообще всех, кто жил по ту сторону стены. Элайна умоляюще посмотрела сначала на Риса, потом на Азриэля. Я чувствовала ее смертный страх. Мои ноздри тоже ловили запах этого страха. «Мы так воспитаны», — словно оправдывалась Элайна. Нам с детства внушали, что Фейри опасны. Мы слышим истории про ваш народ, про тех, кто перестекает стену, чтобы причинить нам зло. Не далее, как прошлым летом Фейри похитили нашу соседку Клеру Бадор, а всю её семью убили. Тело, пригвождённое к стене, изуродованное, мёртвое, висящее там не один месяц. Рис уставился в тарелку и замер. Даже моргать перестал. «Это он назвал а м а р а н т е и м я к л е р ы Назвал, зная, что я ему соврала». «Всё это взбивает с толку», — словно оправдываясь, добавила Элайна. «Могу представить», — ответил ей Азриэль. Кассиан в з ы р к н у л на него, но Азриэль смотрел на Элайну и вежливо улыбался. Он даже слегка расслабил плечи. Наверное, главный шпион Риза добывал сведения не только прячась в укромных углах, но и пуская в ход холодноватые, безупречно вежливые манеры. Элайна почувствовала себя увереннее. «А что касается всех лет, что Фейра охотилась, добывая нам пропитание», сказала она к а с с и в н а «упреки нужно предъявлять не только н е с т е Я была ничем не лучше. Мы обе боялись даже подойти к лесу. Нас никто не учил держать в руках лук. Когда отец разорился, мы не жили, а влачили жалкое существование». но ничего не делали, чтобы изменить своё положение, так что мы ну, обе виноваты перед Фейерой, да и наш отец тоже. Неста не произнесла ни слова, она сидела как изваяние. Рис, п р е д о с т е р е г а ю щ е посмотрел на меня. Я схватила Несту за руку, заставив повернуться ко мне. «Не будем вырошить прошлое, мы можем всё начать сначала». Я ощущала острый привкус её гордости. Гордость бурлила во всех её жилах, требуя не уступать. Кассиан ухмылялся, словно подзадоривая Несту на новый выплеск. «Ладно», — прошипело Неста, возвращаясь к еде. к а с с и н следил за каждым проглоченным ею куском, за каждым движением ее горла. Я заставила себя доесть все, что было на моей тарелке. Я чувствовала, Неста внимательно следит за моей трапезой. Из всех, кто сидел за столом, Пожалуй, только Элайна и Азриэль вели себя более или менее учтиво. «А ты взаправду можешь летать?» — с детской непосредственностью спросила она у Азриэля. Тот удивлённо заморгал, даже вилку положил. Можно сказать, застеснялся. «Мы с к а с с и н а м из породы Фейри, которых называют эллирианцами. Мы рождаемся под пение ветра». «Как красиво!» — искренне восхитилась Элайна. «А это не страшно? Летать так высоко?» «Иногда страшно», — ответил а з р и л ь Кассиан, неусыпно п о с у щ е й Несто, на мгновение оторвал от неё взгляд и кивнул, подтверждая слова а з р и л я «Особенно, когда попадаешь в бурю или когда воздушный поток вдруг исчезнет. Но нас учат чуть ли не с пелёнок и учат так основательно, что мы уже в детстве не боимся подниматься высоко». Азриэль умолчал, что его обучение началось далеко не с пеленок. «Ты привыкнешь к словам», — сказал он мне сегодня, когда мы летели сюда. «Интересно, часто ли ему приходилось напоминать это себе? Ощущал ли он чужеродный привкус слов «мы», «наш», «нам», как ощущала его я?» «Внешне ты похож на Фейтса», — произнесла Неста, что ни слово, то взмах остроточного лезвия. «А ведь ты не Фейтс?» к е с с и н указал на нас с Ризом и, нарочито растягивая слова, ответил. «Только те, кто в ы г л я д и т как они, и являются настоящими фейцами. Все остальные, а разновидностей у нас предостаточно, называются фейри. Или даже малыми фейри. Советую запомнить». За всеми этими названиями кроется очень долгая и кровавая история притеснений и несправедливости. Включился в разговор Д. и с Многим малым Фейри такое название оскорбительно, и они требуют, чтобы у всех было одно общее название. «Именно», — подхватил к а с с и н осушив полстакана воды. «Ну уж ты-то точно не фейка», — сказала Неста с пристрастием вглядываясь в моё лицо. «Как тебя там называют?» «Не знаю, было ли это любопытством или плохо замаскированным ударом». «Фейра вольна выбирать, кем ей быть», — сказал Риз. «Сомневаюсь, что такой ответ удовлетворил Несто». Она обвела глазами нас четверых, поморщившись при взгляде на мою диадему. «Надеюсь, за сегодняшний вечер вы напишите письмо королевам. Завтра мы с Элайной отправимся в деревню и отошлём его. Если королевы соизволят приехать сюда...» — добавила она, награждая Кассиэна ледяным взглядом. — Советую заранее приготовиться к... странностям, значительно превосходящим наши. А также советую подумать о том, как вы будете выпутываться сами и выпутывать нас, если события примут совсем иной оборот. — Мы обязательно это учтем, — пообещал Рис. Его слова не произвели на Несту никакого впечатления. — Полагаю, вы все хотели бы остаться у нас на ночь. Рис молча посмотрел на меня. «Мы могли бы и не оставаться. Мои спутники и в темноте нашли бы путь домой, но...» «К чему спешка?» «Выдержит этот мир, наше присутствие не развалится». «Честно говоря, да», — ответила я на вопрос Несты. «Надеюсь, это не будет вам ссылайной в тягость. А утром после завтрака мы освободим вас от своего присутствия». Я рассчитывала, что мои слова воспримутся как шутка, но Неста не улыбалась. Затем Элайна расплылась в улыбке. «Прекрасно, у нас достаточно свободных комнат для...» «Нам нужно всего две». Вежливо перебил ее рис. «Две соседние с двумя кроватями в каждой». Я вопросительно посмотрела на него. «С этой стороны стены магия действует по-иному», объяснил он мне. «Здесь трудно ручаться за наши заслоны. Да и наши чувства могут подвести. и Я не хочу рисковать понапрасну». Особенно под одной крышей с женщиной, жених которой подарил ей в знак помолвки железное кольцо. Элэйна слегка покраснела. — У нас есть комната с двумя кроватями, но они не рядом, — сказала она. — Ничего, устроимся. Вздохнув, успокоила я её. — А вот он, — я выразительно посмотрела на Риза, — брюжит и капризничает лишь потому, что стар, и в это время привык уже спать. Рис усмехнулся. Кайсиан, в достаточной мере выпустивший гнев, улыбнулся во весь рот. Элайна, посчитав непринуждённую позу озреля доказательством того, что всё не так уж плохо, добавила и свою улыбку. Неста поднялась со стула, точённая стальная колонна. «Если все уже поели, будем считать обед законченным», — произнесла она, не обращаясь ни к кому. Так и завершился этот странный обед. Письмо к королевам было от моего имени, н а писал его Рис. Кассиан и Азриэль вносили многочисленные поправки. Только около полуночи у нас появился черновик, устраивавший всех четверых. Доброжелательный, весомый и в то же время не преуменьшающий угрозу. Мои сестры убрались со стола, пояснили, какие комнаты отведены нам для ночлега, и отправились спать. В одной комнате расположились Кассиан и Азриэль, В другой мы с Ризом. Я хмуро осмотрела большие апартаменты с такой же большой кроватью. Мы вполне уместились бы там вдвоём, но я не собиралась укладываться с Ризом. И лучше сказать об этом сразу. Знаешь, начала я, резко поворачиваясь к нему. Послышался негромкий стук, и на ковре возле двери появилась вторая кровать, заметно уступавшая первой. Риз уселся на неё и принялся снимать сапоги. и А н е с т о «Очаровательное создание», — сказал он. «Она себе на уме и живёт сама по себе. Пожалуй, это были самые добрые слова, какие нашлись у меня для старшей сестры». За последние несколько веков никому не удавалось с такой лёгкостью рассердить Кассиена. Жаль, что они оба готовы поубивать друг друга. Я вздрогнула, представив, какой бы хаос посеяли эти двое, реши они прекратить войну». Эрис стянул один сапог и взялся за другой. «А э л л й н и Ни в коем случае не стоит выходить замуж за сына этого землевладельца. Могу назвать дюжину причин, последние из которых тебя на эту свадьбу не пригласят, хотя, может, и к лучшему. Ничего смешного я тут не нахожу», — огрызнулась я. «По крайней мере, тебе и свадебного подарка отправлять не придётся». «Сомневаюсь, что её будущий свёкорц не зашёл бы до принятия подарка от тебя. Тебе хватает наглости насмехаться над моими сёстрами, когда у твоих друзей происходит почти то же самое», — вырвалось у меня. Риз вопросительно изогнул брови. «А ты никогда не замечал, как Азриэль смотрит на мор? Или как она иногда наблюдает за ним, защищая его? И как они охотно позволяют Кассиюну большую часть времени служить разделительным барьером между ними?» «Я бы советовал тебе держать эти наблюдения при себе», — недовольно бросил Рис. «Неужели ты считаешь меня докучливой сплетницей? Моя жизнь и так достаточно несчастная. Так зачем мне добавлять несчастье другим?» «Ты всерьёз думаешь, что твоя жизнь несчастна?» — осторожно спросил он. «Сама не знаю. Всё происходит так быстро, что я не успеваю разобраться в своих чувствах. Давно уже я не была столь откровенной», — Рис хмыкнул. «Когда вернёмся домой, пожалуй, я дам тебе выходной». «Благодарю за щедрость и заботу, мой повелитель». Он снова хмыкнул и стал расстёгивать камзол. «Я же, стоя в своём наряде, только сейчас сообразила, что не взяла с собой одежды для сна». Рис щ е л к н у л пальцами, и на кровати выросла гора моего нижнего белья, включая то, что не предназначалось для сна. «Я не знал, какую кружевную дребедень мне захочется на тебя увидеть, и потому доставил всю кучу. Выбирай. Свинья!» Фыркнула я и, схватив ночную сорочку, отправилась в прилегающую комнатёнку переодеваться. Когда я вернулась, Ирис уже лежал, накрывшись одеялом. Все свечи погасли, лишь мерцали догорающие угли в очаге. Нырнув под одеяло, я обнаружила, что он успел нагреть мне простыни. «Спасибо за тёплую постель». Он лежал спиной ко мне, но это не мешало услышать слова, произнесённые шёпотом. Амаранта ни разу не поблагодарила меня за это. Тепла, как не бывало. Она слишком мало страдала. Амаранта погибла, не успев и спить, спал на чашу страданий за всё зло, причинённое мне, Ризу, Клере и ещё очень и очень многим. Риз не ответил. Я думала, он собрался спать, но он вдруг сказал... «Даже не знаю, как я выдержал этот обед». «Что значит «выдержал»?» «Мне за столом он казался достаточно спокойным, собранным». «Твои сёстры стараются быть радушными, по крайней мере средняя. Но когда я их увидел, когда оказался с ними за одним столом, не думал, что по мне это так больно ударит. Ты ведь действительно была почти ребёнком, когда занялась охотой». А они не попытались тебя уберечь. Я великолепно справлялась. «Конечно, мы должны будем благодарны за позволение воспользоваться их домом», — тихо сказал Рис. «Но не знаю, сколько времени должно пройти, прежде чем я смогу посмотреть на твоих сестёр и не испытывать желания наорать на них». «Часть меня тоже сердится на них», — призналась я, устраиваясь поудобнее. «Но если бы они не пустили меня охотиться...» Ты и сейчас оставался бы рабом Амаранты, а она готовила бы свои силы к сокрушительному удару по этим землям. Он помолчал, потом сказал. «Я выплачиваю тебе жалование. За все это. Раньше ты не знала, теперь знаешь. Это совсем не обязательно», — заявила я, хотя за душой у меня не было ни гроша. «Все мои придворные получают жалование. В казначействе в е л а р и с а есть счет на твое имя, куда будут поступать деньги». Тебе открыт кредит в большинстве магазинов. Так что, если отправишься за покупками и тебе не хватит денег, можешь смело требовать, чтобы счёт прислали мне». «Я... Тебе не нужно было этого делать», — пробормотала я растеряно. н «Потом мне стало любопытно. И сколько же я буду получать каждый месяц?» «Такую же сумму, как и все остальные». Я не сомневалась, сумма моего вознаграждения окажется щедрой. «Скорее...» «Даже слишком щедрый». «А когда у тебя день рождения?» — спросил р и с р а з в е теперь мне нужно их считать?» р и с молча ждал ответа. «Был в день зимнего солнцестояния». «Значит, несколько месяцев назад». «И что? Не припомню, чтобы ты его праздновала». «Как он об этом узнал?» «Наверное, через связующую нить или проник через мои покосившиеся заслоны». Я никому не говорила. Там и так тянулись нескончаемые празднества, и день зимнего солнцестояния тоже отмечался. Я едва выдерживала все церемонии. Нужно ли было это усугублять? Мне и раньше дни рождения оказались бессмыслицей. — Ты действительно родилась в день зимнего солнцестояния? Неужели в это так трудно поверить? Моя мать утверждала, что причина всех моих странностей и замкнутости — появление на свет в самую длинную ночь года. Однажды она даже отпраздновала мой день рождения, правда, днем позже. А на следующий год забыла о нем. Наверное, готовилась к более внушительным торжествам. Теперь я понимаю, в кого пошло Неста. Невероятно жаль, но нельзя задержаться здесь на несколько дней и посмотреть, кто победит. Она или к а с с и н «Ставлю на Несту», — сказала я. Рис негромко засмеялся, и его смех отозвался во всем моем теле. Смех напомнил, что однажды Рис поставил на меня. Он был единственным во всём Подгорье, кто поверил в мою победу над Миденгардским червём. «Я тоже ставлю на неё», — признался Рис.